Не прошло и минуты, как старческий голос вновь заговорил. Эхо пронеслось по туннелю, будто из развешанных повсюду крупных динамиков. Впереди ахнули. По-прежнему не в силах разобрать ни слова, Томас зажмурился. Ничего не изменилось, вокруг была вся та же темень, плотная и непроглядная. «Никто ничего не расслышал?» — спросил Ньют. — Всего пару слов, — отозвался Уинстон, типа «возвращайтесь назад, в середине». — Ага, точно, — подтвердил кто-то. Томас напряг память. В середине фразы и правда прозвучало «возвращайтесь назад». — Так, всем заткнуться и слушать внимательней, — приказал Минхо, и тоннель погрузился в тишину. Когда голос зашептал в третий раз, Томас разобрал все до единого слога. «Последний шанс. Возвращайтесь назад, и вас не порежут». Судя по реакции впереди идущих, глейдеры тоже все слышали. «Не порежут? Как это понимать? Мы типа можем вернуться. Нельзя верить шанку, которого в темноте даже не видишь». Томас старался не зацикливаться на угрозе. «И вас не порежут». «Дело плохо. Говорящего не видно. Так и с ума сойти недолго!» «Продолжай идти!» — крикнул Томас Минху. «Нельзя тут ждать! Идем!» «Погодите!» — раздался голос Фрайпана. «Было сказано, что нам дается последний шанс. Давайте хотя бы обдумаем предложение!» «Точно!» — согласился кто-то. «Может, реально? Стоит вернуться!» Томас, хоть его и не видел никто, покачал головой. «Ни за что! Забыли, что сказал Белый! Если вернемся, то умрем страшной смертью!» Фрайпан не сдавался. «Он че теперь? Главнее этого шептуна! Откуда мы знаем, кого слушать, а кого нет?» Правильный вопрос. Однако Томас чувствовал. Назад нельзя. «Голос — это проверка! Зуб даю!» «Надо идти дальше!» «Он дело говорит», — сказал, наконец, минху «Давайте, идем!» Едва он договорил, как в воздухе пронесся шепот, исполненный какой-то детской ненависти. «Вы покойники! Вас порежут, убьют и порежут!» Волосы на загривке встали дыбом и по спине побежали мурашки, Томас боялся, что последуют новые призывы вернуться, однако глейдеры опять удивили его. Никто и слова не сказал, ребята двинулись вперед. Минха прав, ссыкуны давно отсеялись. Парни все дальше углублялись во тьму. Воздух понемногу теплел и словно сгущался от пыли. Томас несколько раз закашлялся. Смертельно хотелось пить, но он не желал рисковать и развязывать импровизированный бурдюк вслепую. Прольешь воду на пол и не заметишь. Вперёд всё теплее, хочется пить, вокруг тьма, идти вперед. Время еще никогда не тянулось так медленно, туннель казался просто невероятным. С момента, когда голос во тьме прошептал последние угрозы, глайдеры протопали пару миль, как минимум. Где они теперь? Под землей? В утробе какого-нибудь массивного здания? Крысун говорил, надо искать выход на воздух. Как? Где-то впереди, в нескольких десятках шагов, закричал паренек. Удивленный поначалу крик, Перешел в полный ужас ужасовиск. Несчастный вопил, срывая горло, захлебываясь, словно поросенок на живодерне. Было слышно, как он извивается на полу. Томас инстинктивно рванулся мимо товарищей на жуткие нечеловеческие крики. Он сам не знал, чем сумеет помочь, однако несся вперед, не забывая о том, куда в темноте ставить ногу. После долгого и безумного перехода тело требовало действия. Вот, добежал наконец. Парень извивался, борясь непонятно с кем. Томас опустился на колени, аккуратно отставил пакетик с водой и мешок с припасами в сторону, и робко потянулся вперед, намереваясь взять бедолагу за руку или за ногу. За спиной у Томаса столпились и другие глейдеры. Он попытался отгородиться от их криков и вопросов. «Эй!» — громко обратился Томас к кричащему парню. «Что с тобой?» Он нащупал джинсы, рубашку. Их обладатель дико вертелся и крутился, и крики пронзали тьму с прежней силой. Томасу надоело ждать. Он рывком бросился на вопящего. От падения на извивающееся тело Из него чуть не вышибло дух. В ребра врезался локоть, по лицу ударила рука, и в пах чуть не вонзилось колено «Прекрати!» — прокричал Томас. «В чем дело?» Крики перешли в бульканье, словно парни окунули в воду. Корчи, правда, ничуть не ослабли. Упершись локтем и предплечьем в грудь товарищу, Томас потянулся к его голове. Но, коснувшись того места, где, по идее, должны быть лицо или волосы, Томас пришел в недоумение. Головы не было в принципе, ни волос, ни лица, ни даже шеи. Вместо черепа Томас нащупал большой, идеально гладкий металлический шар. Глава пятнадцатая. Следующие секунды выдались, мягко говоря, странными. Едва Томас дотронулся до шара, как товарищ моментально притих. Руки и ноги безвольно упали на пол, тело расслабилось. В том месте, где полагалось быть шея, сфера покрылась густой липкой жидкостью. Это вытекала кровь, Томас чувствовал ее медный запах. Шар... Выскользнул из-под пальцев и с глухим звуком откатился к стене. Глейдер под Томасом лежал, не шевелясь, и абсолютно тихо. Прочие что-то кричали, спрашивали, но Томас их не слушал. В груди поднялась волна страха, стоило представить, что произошло. Бессмыслица какая-то, хотя парень совершенно точно, мертв ему отрезала башку или превратила в металлический шар какого черта разве такое возможно голова закружилась и томас не сразу понял что на руку ему вытекает кровь его передернуло резко подавшись назад и вытирая руки о штанину он закричал что-то нечленораздельное оттолкнул руки товарища и прижался к стене. Кто-то схватил его за рукав и потянул в сторону. «Томас!» «Минхо! Томас, в чём дело?» Томас попытался успокоиться и мыслить здраво. В груди сдавило, подступила тошнота. «Я не знаю, кто это был, кто орал-то?» «Фрэнки!» — дрожащим голосом ответил Фрайпан. «Кажется, он шёл совсем рядом со мной, хотел рассказать анекдот». И его дернуло в сторону. Да, точно. Это был Фрэнки. Так что случилось? Повторил Минху. Томас все вытирал и вытирал ладони о штаны. Я... Он глубоко вздохнул. Темнота сводила с ума. Я услышал, как Фрэнки орёт и бросился на помощь. Пытался успокоить его, потянулся к голове. Хотел ухватить за щеки, сам не знаю почему, но когда прикоснулся... В общем, вместо головы у Фрэнки был... Договорить Томас не смог. Правда, сейчас казалось абсурднее любой выдумки. «Что?» — прокричал минху Застонав, Томас выдавил. «Большой, железный шар! Я сам не врубился, чувак, просто мне так показалось!» «Будто голову Фрэнки откусил большой железный шар!» «Ты чё несёшь? Какой шар?» «Как же убедить Минха и всех остальных, что он, Томас, не лжёт?» «Когда Фрэнки перестал орать, ты не слышал?» «Не слышал?» «Шар откатился в сторону!» «Понимаю это!» «Оно здесь!» «Прокричал Ньют, и Томас вновь услышал глухой звук!» «С таким металл трется о камень!» Кряхтя натуги Ньют подкатил шар поближе к толпе. «Я слышал, как оно катилось! Черт, влажное! Липкое! В крови, походу!» «Какого кланка?» — прошептал Минхо. «Оно большое?» — подошли остальные глейдеры и наперебой стали задавать вопросы. «Молчать!» — гаркнул Ньют. И когда наступила тишина ответил не знаю, не видно слышно было как он на ощупь пытается определить размеры шара. это хрень стебанутая гораздо больше головы идеальная сфера гладкая томас никак не мог прийти в себя, его мутило хотелось одного скорее покинуть коридор выбраться на свет надо бежать. — сказал он. — Уходить отсюда! Скорее! — А может, все-таки вернемся? Кто говорил, Томас не понял. — Хрен с ним, с шаром! Старик предупреждал нас, и вот Френке отсекло башку! — Хренушки! — злобно возразил Минхо. — Ни за что! Томас прав! Хватит фигней страдать! Бежим! Дистанция два шага! Пригнитесь, если что-то пронесется мимо головы! «Бейте по нему со всей дури!» Спорить никто не стал. Быстро отыскав свои припасы, Томас занял место в колонне, уже не в хвосте. Ребята, не сговариваясь, будто единый организм построились и помчались вперед. Томас предпочел не тратить времени на раздумья, на то, чтобы прийти в себя. Он бежал со всех ног как не бегал даже в лабиринте. Пахло потом и пылью. От крови руки сделались липкими. Вокруг по-прежнему было темно. Томас продолжал двигаться вперед. Смертоносный шар убил еще одного, незнакомого Томасу паренька, бежавшего совсем рядом. Чиркнул металла металл, несколько раз громко щелкнуло и раздались вопли. Никто не остановился, наверняка произошло нечто ужасное, но колонна продолжала бег. Когда, наконец, вопли перешли в бульканье, на бетонный пол с громким стуком упала металлическая сфера и откатилась к стене. Не замедляясь ни на секунду, Томас бежал дальше. Он рывками глотал пыльный воздух, сердце ухало в груди и легкие уже начали болеть. Сколько времени прошло, как далеко глейдеры от места первой трагедии. Когда Минха велела остановиться, облегчение Томас испытал неописуемое. Усталость вытеснила страх перед шарами-убийцами. Слышалось тяжелое несвежее дыхание. Фрайпан оклемался первым. — Почему остановились? «Я чуть костыли не сломал», — ответил минху «Здесь, типа ступеньки». Томас задавил родившуюся было надежду. Он поклялся ни на что не надеяться до конца испытаний. «Так давай подниматься!» — слишком уж радостно крикнул Фрайпан. «Думаешь?» — отозвался минху «Что бы мы без тебя делали, Фрайпан? Серьезно!» Послышались тяжелые шаги металлический звук. Вожак поднимался по железной лестнице. Не прошло и нескольких секунд, как топот умножился, на ступеньки взошли остальные. Когда дошла очередь до Томаса, он споткнулся и чуть не разбил колено. Машинально выставив перед собой руку, едва не лишился пакетика с водой. Затем, вернув себе равновесие, начал взбираться по лестнице то и дело перемахивая через две ступеньки за раз. Кто знает, когда нападет очередной шар убийца. Безнадега безнадегой, а выбраться из кромешной тьмы не терпелось. Сверху донесся непонятный шум, и все тот же металлический звук. «Ай!» — вскрикнул минху Столкнувшись друг с другом, охая-яхая, глейдеры встали. «Ты как?» — спросил Ньют. — Ты во что врезался? — тяжело дыша позвал Томас. — В потолок, черт его, задери! — раздраженно ответил минху Все, приехали! Крыша! Дальше некуда! Не договорив, он провел руками по потолку и стенам. — Стойте! Походу, я нашел! Громкий, отчетливый щелчок заглушил последние слова лидера. — И мир потонул в чистом пламени. Сверху лился обжигающий, слепящий свет. Вскрикнув, Томас зажал глаза руками, выронил пакет с водой. Ах, черт! После такой плотной тьмы свет бил по глазам даже через ладони. Сопровождаемый волной жара он сквозь пальцы и веки казался оранжевым. Тяжело скрипнуло, затем щелкнуло, и вернулась тьма. Томас осторожно опустил руки. Перед глазами плясали ярчайшие солнечные зайчики. — Чтоб меня! — ругнулся Минхо. — Мы нашли выход, но это выход на самое пекло. Снаружи чертовски светло и жарко. — Давай-ка приоткроем люк самую малость, чтобы глаза привыкли к свету, — предложил Ньют и поднялся ближе к Минху. «Вот рубашка! Просунь ее в щель! Всем закрыть глаза!» Томас послушно зажмурился и прижал руки к лицу. Снова сверху полился поток оранжевого света. Процесс пошел. Спустя минуту Томас щурясь приподнял веки. В глазах по-прежнему плясали миллионы зайчиков. Однако выносить их стало легче. Спустя еще пару минут зрение, наконец, адаптировалось. Томас стоял примерно на 20 ступенек ниже Минхо и Ньюта. Те сгорбились прямо под дверцей люка в потолке. Три линии света, разорванные лишь тенью рубашки, заткнутой в правый угол, обозначали границы выхода. Все вокруг. Стены, ступени и сама крышка люка было сделано из тускло-серого металла. Внизу лестница уходила в чернильную темень. Глайдеры поднялись много выше, чем думал Томас. «Никто не ослеп?» — спросил Минхо. «У меня зенки, как жареный зефир!» Томас испытывал примерно то же. Глаза жгло, они зудели и слезились. Товарищи вокруг терли веки. «Что снаружи?» — спросил кто-то. Прикрывшись ладонью и выглянув в щель под люком, Минха пожал плечами. «Толком не видно! Свет слишком яркий! Мы, походу, реально на солнце! Людей поблизости нет!» Он чуть помолчал. «И Шизов тоже!» «Так, давайте выбираться отсюда!» — предложил Уинстон, стоявший на две ступени ниже Томаса. «Я лучше на солнце поджарюсь, чем позволю откусить себе башку какому-то металлическому шару. Ай да!» «Ладно, Уинстон», — согласился Минху, — «только не снимай с башки трусики. Я ждал, пока наши глаза привыкнут к свету. Сейчас распахну люк. Приготовьтесь». Он поднялся к самой крышке и надавил на нее правым плечом. «Раз, два, три!» Кряхтя, Минха выпрямился. Вниз опять полилась волна света и жара. Резко опустив взгляд, Томас прищурился. Всего несколько часов под землей, а свет уже кажется нестерпимым. Вот эта яркость! Услышав сверху звуки возни, Томас поднял голову. Минха и Ньют уходили через квадрат слепящего солнечного света. Лестничный колодец за это время успел прогреться, как печка. «Ай, черт!» — поморщился Минхо. «Тут какая-то подставка, чувак! Кожу сжет!» «И правда!» — подтвердил Ньют, потирая шею. «Стоит ли сейчас вылезать? Может, подождем, пока солнце сядет?» Глайдеры принялись ныть и жаловаться но их стоны оборвал крик Уинстона. — Ого! Берегись! Осторожней! Томас обернулся. Пятясь, Уинстон указывал на потолок. Там, подобно крупной слезе, набухал шарик жидкого серебра. На глазах у глейдеров он разрастался с отрисаемой легкой дрожью. Потом никто и пикнуть не успел, сорвался вниз. Но вместо того, чтобы расплескаться о ступени, шар, вопреки законам физики, поплыл по воздуху, прямо на Уинстона. Парень дернулся и, оступившись, полетел на дно колодца, кувыркаясь и оглашая туннель отчаянным криком